На радиозаводе, где до сих пор выпускались репродукторы «Рекорд», сейчас приступили к подготовке производства пятиламповых радиоприемников «Суперов» типа «Салют». Московский большевик. Тараскина с утра забрали во второй отдел. Людей у них катастрофически не хватало. А на улице Стопане... Среди бела дня раздели ребенка и Колю бросили на это дело. Я вынул из сейфа уголовное дело на Груздева, взял из него связку документов Ларисы и стал детально знакомиться с письмами от ее наставницы Иры. Писем было четыре. Два из Москвы, местных, а два из Рузы. Ничего особо интересного в этих листочках, Испещренных мелким торопливым почерком я не обнаружил, так ерунда, обычная дамская болтовня. Лишь одна деталь привлекла мое внимание. В первом письме из Рузы Ира писала, «Изредка навещает мое приключение». Но все это абсолютно бесперспективно. Разница в возрасте дает себя знать и я поминутно ловлю его взгляды на ножки проходящих мимо молодых актрисочек. Во втором письме, датированном двумя неделями позже, Ира с какой-то странной интонацией сообщала «Слава тебе, Господи, я снова как ветер свободна, мое приключение благополучно почило, в том смысле, что он объявил о полном нашем разрыве». Знаешь его привычку говорить готовыми блоками? «Разбитого не склеишь», мы разошлись, как в море корабли, и укатил. Честное слово, я чувствую какое-то облегчение. С ним меня все время что-то угнетало, давило. «Если он появится на твоем горизонте, будь с ним поосторожнее, голубушка». Последняя фраза настораживала. Я отложил оба письма в сторону. Бегло просмотрел письма матери, все они были давние, и принялся за и телеграммы. Среди них тоже вроде ничего не было интересного. Нет, все-таки это письмишко любопытное. Если он появится на твоем горизонте, будь с ним поосторожнее, голубушка. Мимо такой фразы проходить, пожалуй, не стоит хотя, скорее всего, подруга имеет в виду дела амурные. Но такие вещи, как убийство, придают даже обычным выражениям довольно мрачную окраску. Интересно, кто такой этот самый мое приключение»? Наверное, только актриса и может так назвать своего знакомого. Кстати говоря, и с нею, с этой Ирой, тоже следует потолковать, Судя по письмам, она была Ларисе довольно близким человеком. Я посмотрел обратный адрес Иры на конверте. Москва, Божедомка 7, квартира 4 и невразумительная закорючка. Ну, фамилию я у Нади спрошу, это не проблема. И в то же мгновение в голове ослепительно пылыхнуло воспоминание. «Божедомка 7». Боже, домка семь, ведь там живет женщина, любовница Фокса. Ингрид Карловна Соболевская. Я в растерянности встал. Ничего себе, сыщик, прах тебя подери. Мое приключение. Вот оно. приключение это Я, как дурак, выламываюсь алименщика, ищем то да все. Точно она не знает, какой нам алименщик нужен. Не зря же она Ларису об осторожности предупреждала. Вот оно как все сомкнулось, а? Хорошая дубина стоеросовая, неделю такое письмо в сейфе держу. Ну, конечно же, подпись Ира, сокращенная от Ингрид. Как же мне в голову-то не пришло. Ой, Глеб, когда узнает, стыдухи не оберусь. Но сюрпризы в этот день хлынули косяком. И если Жеглов решит мне оторвать голову, прав будет стопроцентно. Дверь в квартиру 4 дома 7 на божедомке мне отворила молодая красивая женщина, тихо сказала. Я знала, что вы вернетесь. В гречах хотел я ответить ей, что коли она знала, то нечего было занятым людям голову морочить, а выкладывала бы все как есть, но сдержался. Старшина Форманюк говаривал в таких случаях. «Ротный, ты сердишься, значит, ты не прав». Мало ли, какие у нее были причины помалкивать, но дипломатничать я с ней не стал и спросил прямо. «Вы почему мне не сказали, что ваше замечательное приключение «Фокс» причастен к убийству Ларисы Груздевой?» Она и так бледная была, а тут совсем побелела, стиснула руки, прошептала, словно криком прокричала «Нет». — Нет. Я только тогда об этом подумала, когда вы ко мне пришли. — Неправда. Вы Ларису давным-давно предупреждали об опасности в письме. Она досадливо покачала головой. — Не то, не то. Я совсем другое имела в виду. — А именно? Она поднялась, взяла папиросы, закурила. Отвернулась к окну, долго молчала и по ее прерывистому дыханию я догадался, что она плачет. Но мне ждать некогда было, я поторопил ее. Так что же вы имели в виду, когда написали «Будь с ним поосторожнее, голубушка»? Не поворачиваясь ко мне, она сказала, «Есть вещи, о которых женщине очень трудно говорить. И я бы никогда вам не сказала того, что сейчас скажу, если бы не смерть Ларочки». Перед этим все меркнет, все теряет смысл. Все становится таким мелким и жалким. Одним словом, Фокс бросил меня, чтобы заняться Ларисой. Она ведь на десять лет моложе. Это очень горько и было бы невыносимо, если бы... Поверьте, я не сердилась на Лару. Я жалела ее. Я предупреждала, что это кончится плохо. Но, поверьте, я не могла предвидеть такого ужаса. А сейчас? Сейчас я знаю то, что знают все. Илья Сергеевич арестован за убийство Ларисы. Я еще знаю, что вы ищете Фокса, но каким образом пути их переплелись, я не представляю. Они ведь не встречались раньше. А потом? Не знаю. Но убеждена Фокс, «Должен был совершить что-то ужасное, чтобы Илья Сергеевич при его выдержке решился...» Я сообразил конструкцию, которую рисует мне Ингрид, и спросил, «Илья Сергеевич ревнив?» Трудно сказать. Даже при его внутреннем благородстве, возможной ситуации, когда характер вырывается наружу. Я решил, что секретничать мне нечего, и сказал в открытую. — Боюсь, что вы себе не совсем правильно представляете картину преступления. Ведь вы думаете, что Груздев убил Ларису из ревности, так? Ингрид тряхнула решительно головой. Пышные пепельные волосы, собранные высоким шиньоном, рассыпались по плечам. Она досадливо отбросила их за спину. — У вас как-то упрощенно получается все. Не забывайте, что они мирно разошлись, и Илья Сергеевич жил с новой женой. Тут все много сложнее. Я думаю, Фокс устроил какую-то невероятную, оскорбительную каверзу. Он мастер на такие штуки. А если предположить кое-что другое? Например, — осведомилась Ингрид. Ну, скажем, что он нашел общий язык с Груздевым. «Против Ларисы». Она вскинула ладони, будто отталкивая от себя даже возможность подобной мысли. «Да что вы говорите? Это... это просто нелепо. И повторяю, они не были знакомы. Во всяком случае, Лара до последнего момента ничего об этом не знала». «Тогда как вы объясните, что у Фокса обнаружились некоторые вещи Ларисы?» «Так вы его все-таки нашли?» «Нет». К сожалению, пока только вещи. Она подумала немного, потом сказала: Знаете, несмотря на то, что между нами произошло, Лара была со мной откровенна. Незадолго до смерти она сказала мне мимоходом, что Фокс сделал ей предложение и уговаривал бросить эту серую слякотную Москву, поселиться на его родине в Крыму где у него есть на примете недорогая, но очень хорошая дача, и что директор местного театра его друг, который ему всем в жизни обязан, значит, карьера Ларри обеспечена. э э, -э. это уже как-то вяжется с тем, что она уволилась и закрыла вклад в сберкассе. «Я не очень ее отговаривала», — продолжала Ингрид. Сами понимаете, она могла подумать, что я из ревности, ну и так далее. Впрочем, боюсь, что она так и думала, потому что, хотя и выслушивала мои советы, но явно пренебрегала ими». Ингрид надолго замолчала. И было видно, что теперь, после того, как она выговорилась, мое присутствие ей невыносимо. Но я сказал, «Понимаете, Ингрид Карловна, Фокс и Груздев действительно связаны чем-то в этой истории. Но нам пока еще непонятно до конца, чем именно. И объяснить это может один человек. Фокс. А Груздев перебила Ингрид. И я подумал, что такие карты не стоит раскрывать женщине, пережившей любовь к Фоксу. Мало ли, бывает, что старая кострище вдруг снова пойдет дымком, а там, глядишь, и огнем... — Знаете, мы тут одну сложную комбинацию проводим, — сказал я. — Как-нибудь после я вам расскажу, а сейчас нам нужен Фокс. — Где он бывает? — В ресторанах. Бездумно, почти механически сказала она, глядя в окно, и тут же, видимо, пожалела, прикусила губу. — В каких? — вежливым голосом осведомился я. — Да не знаю я сказала она с досадой. «В музеи он не ходит и в библиотеке не записан. Где же ему еще бывать?» «Ну, вы лично, в каких бывали с ним ресторанах?» настырничал я. «В разных, да и всего-то дважды». «Так в каких все-таки?» «В Астории и в Гранд-отеле», пробормотала она, глядя в сторону, и я видел, что она врет. «Но почему? Почему?» — Вот что, мы вас попросим поехать с нами, в ресторан и опознать его, — сказал я решительно. — Я? С вами? Опознавать в ресторане? — переспросила она с огромным удивлением. — Да вы с ума сошли! За кого вы меня принимаете? — Как за кого? — опешил я. — За знакомую человека, которого мы подозреваем как соучастника в убийстве. И добавил, сколько можно было ядовития. — Вашей подруге. «Между прочим...» Ингрид презрительно выпятила нижнюю губу, процедила. «Вы можете подозревать кого угодно, хотя у вас нет для этого ни малейших оснований. Разве несчастного Груздева мало? Ведь не зря же вы его посадили». «Конечно, не зря», — обозлился я. «Но это вовсе не значит, что все остальные в стороне. Соучастие — это... это сложная вещь». Может, от того, что несколько туманно объяснил ей про соучастие, которое и сам еще толком по учебнику не проработал, но она сказала, «Ловить близкого мне человека, каким бы он про хвостом потом ни оказался, я не стану. Вы меня плохо знаете». Я запальчиво перебил ее. «Мы вас можем заставить?» Она засмеялась. «Нет, я делаю в этой жизни только то, что сама хочу». «А если я не хочу, то вы меня хоть расстреляете. я понял, что заставить ее опознать Фокса не удастся. Да и при таком ее характере это было опасно. Она могла нас в самый острый момент подвести. Я встал, довольно невежливо махнул рукой вместо «до свидания» и вышел. В управлении никого из наших не было. Я сел за свой стол записал в блокнот для памяти основные факты из разговора с Ингрид и решил еще раз перечитать ее письма. Однако ни дело Груздева, ни писем, оставленных в спешке на столе, уже не было. Видимо, Жеглов убрал бумаги в сейф. Собственным ключом, который пару дней назад Жеглов торжественно, будто орден, вручил мне, я отпер замок и раскрыл тяжелую стальную дверцу. В коридоре в это время послышались голоса, и в кабинет вошел Тараскин, а за ним следом еще двое. Маленькая девочка, лет 6 семи с растерянным, испуганным лицом. Она держала в одной руке грязную тряпичную куклу, а другой размазывала слезы по бледному, худенькому личику. И женщина, бедно одетая, молодая еще, с испуганными глазами-вишенками, такими же, как у девочки. Раскин возмущенно заорал с порога. «Представляешь, Шарапов, до чего же мерзавцы распоясались, детей обворовывают!» «А что?» — спросил я. «Представляешь, гуляет этот ребенок себе во дворе, мать, вот эта гражданочка, на работе, все тихо, мирно. Вдруг подходит к девочке мужчина и спрашивает, как твоя фамилия?» «Нет, дяденька спросил, как тебя зовут?» — поправила девочка. «Я сказала, Лидочка, а фамилия?» Я говорю, Воробьева. Смышленое лицо девчушки скривилось, задрожали, запрыгали губы. Она горько заплакала, а мать бросилась ее утешать. Тараскин, понизив голос, да рассказал за нее. У них отец, понимаешь, на фронте погиб. Но девчонки ясное дело не говорили, зачем ребенку знать. Так вот, подходит к ней некий хмырь в военной форме. Ах, Лидочка, значит... «Воробьева? Очень хорошо. Твой папа где?» «На фронте. А вот и нет. Он ранен, его привезли с фронта в госпиталь. Теперь он вылечился и собирается домой. А я поехал вперед. Все ли готово для встречи раненого героя?» Я остолбенело слушал. С такими номерами мне встречаться еще не приходилось. «То да сё!» — продолжил Тараскин. «Значит, мерзавец этот говорит». Давай поднимемся в квартиру, переберемся к приезду отца, порядок наведем. Поднялись, навели порядок. Он девочке предлагает, я тут стол накрою, а ты беги, и эскимо купи. И дает ей тридцатку. Ясное дело, обрадовалась девчонка и побежала. А как вернулась, его и след простыл. В квартире все разворочено, что было мало-мальски ценного, все увез. Все вытащил, сволочь. Тут такая истерика была, Шарапов, ты и не представляешь. И мать, и дочка не столько по вещам, сколько по отцу голосили. Обида из них рвалась, ну просто невыносимая. Он уселся за наш стол и принялся оформлять происшествие, а я вернулся к сейфу. Как назло, дело Груздева не попадалось. Пришлось ворошить здоровенную стопу. Всяких бумаг на верхней полке, потом на средней, наконец, на нижней. Но дело все не видно было. Куда же оно запропастилось? Я уже медленнее начал перекладывать все папки и бумаги внутри объемистого сейфа, пока не убедился, что дела там нет. И как-то я забеспокоился. Ну, в общем, не понравилось мне, что нет его на месте, ни на столе, ни в сейфе. «Коля!» «Ты не видел, случайно здесь дело на столе лежало?» — спросил я Тараскина, и тут же подумал, что он ушел из кабинета еще раньше меня. Как он мог видеть? Тараскин оторвался от бумаг и сказал рассеянно, «Откуда меня ж не было?» Я заглянул в соседние кабинеты в надежде найти Пасюка или хотя бы Гришу шесть на девять, но их нигде видно не было. И я даже подумал, не заглянуть ли к Свирскому, Но тут же отогнал эту мысль. Только этого не хватало. Разыскивать документы у начальника отдела. В конце коридора показался Жиглов, И я вздохнул с облегчением. Наверное, он-то в курсе. Носил кому-нибудь по начальству дела или, может быть, Панков приезжал, пока я беседовал с Соболевской. Поскрипывая сапогами, Жиглов приблизился ко мне, хлопнул по плечу. — Ну, Орел, чего слыхать на белом свете и его окрестностях? Не отвечая на его праздный вопрос, я сказал, как можно безразличнее. Мне тут с делом работать надо. А ты забрал, не сказав адреса? Что что? Не понял Жиглов. Какого адреса? Ну дело уголовное, груздевское, забормотал я, пытаясь сохранить остатки видимости спокойствия. На столе у меня лежало. Груздевское? На столе лежало? Зловеще переспросил Жиглов и зыркнул на меня острыми своими глазами. — И что? Где оно теперь? Я развел руками. — Нету? Я думал, ты взял. — Да ты что, Шарапов, соображаешь, что говоришь? Ну -ка, ну -ка — Ну-ка, ну-ка. И он бегом устремился в наш кабинет. — Где, говоришь, лежала? На твоем столе? Когда? И лицо у него при этом было такое, что меня начала бить крупная дрожь. «Ну, это... Когда я письма Соболевской подруги читал, а потом сразу к ней поехал, дело на столе оставалось?» Глаза уже Жеглова превратились в узкие щелочки. Лицо окаменело. Он сказал негромко. «Раскин, возьми людей, перейди с ними в соседний кабинет, а то мы тебе помешаем». И пока Тараскин собирал бумажки и протокола, Уводил потерпевшую и дочку, Жеглов тяжело молчал, и молчание это давило меня тысячепудовой глыбой, давило просто невыносимо. Чувствовал я, случилось что-то ужасное, и после ухода Тараскина Жеглов еще сколько-то молчал, грузно опустившись на стул, о чем-то сосредоточенно думал, наконец спросил. В сейфе смотрел? Нету? Я покачал головой. В кабинете был кто, когда то уезжал? Нет. Я его запер. Беги к тете Нюше, уборщице. Ключ только у нее есть. Я побежал в коптерку, где тетя Нюша неспешно попивала чаек, но в кабинет она не заходила, и, следовательно, ничего про дело знать не знала. Я вернулся к себе. Жиглов по-прежнему сидел за своим столом и зло сопел. — Куда же она могло деться, Глеб? — спросил я с ужасом. «Я ведь и не представлял себе, что какая-то вещь может пропасть из запертого кабинета в муре!» «Куда могло деться?» — прошепел он. «А плакатик около входа в столовую видел?» «Видел я тот плакат. Он еще в первый день привлек мое внимание. Нарисована коричневая кобура с красным шнуром, из нее торчит рукоятка нагана» рядом скрючилась когтистая волосатая лапа и надпись в два метра товарищ береги оружие к нему тянется рука врага видел сказал я панура дело то поважнее нагана будет а и когда нибудь у меня на столе документы видел вот так чтоб меня за столом не было а дело бы лежало я постарался припомнить действительно не видел «Ты его целиком и в руки-то не брал», — сказал я угрюмо. «Работаем с ним мы, то я, то Пасюк, Литараскин». «Правильно», — сказал Жиглов. «Но с отдельными документами я работаю». «Работаешь? Ну и что?» «Вот ты, к примеру, прочитал у меня на столе хоть один документ, с которым я работаю». Я вспомнил уже давно удивившую меня привычку Жиглова, «Если кто-нибудь подходил к его столу...» Он незаметно переворачивал бумагу, которую читал в это время, или накрывал ее каким-нибудь другим листом, газетой, пустой папкой. Спрашивать об этом я постеснялся, да и знал с детства, что чужое письмо читать неприлично. Вот он вроде такому неприличию и препятствовал, загораживая документы. — Нет, не читал. Ты их всегда переворачиваешь? — буркнул я, еще не понимая, куда он клонит. А вот почему над этим ты не задумывался? А я тебе объясню. За иную бумажку на моем столе или на твоем, это безразлично. Жулик подчас готов полжизни отдать, понял? От вас-то у меня секретов нет и быть не может, сам понимаешь. Но это привычка, железная привычка, отработанная годами, понял? Никогда никакого документа постороннему глазу. Жеглов поднялся и стал расхаживать по кабинету, потом сказал устало. А тут целое дело пропало. Боже мой, что ж ты будет? Я впал в какое-то отупление. Представлялось мне, как сейчас подтащат меня к Свирскому, а потом и к самому начальнику управления, грозному генерал-лейтенанту Маханькову, Вспомнил испуганное, растерянное лицо Соловьева в доме у Верки-мадистки и представил я сейчас себя, где-то рядом с ним, на какой-то длинной, некрашенной скамье. Словно угадав мои мысли, Жиглов сказал, «История-то паскудная. Объясни-ка начальству, кто теперь это дело читает, а?» У меня буквально зубы застучали от его вопроса. «И не потому, что я начальству боялся». Как-то нет это в характере у меня, а было мне невыразимо стыдно. Точно доверили мне пленного карауля, а я заснул, и он убежал, и чего теперь может натворить бог весть. — Что же делать, Глеб? — спросил я и оглянулся на Пасюка и Тараскина, ища в товарищах поддержки. И они по-прежнему смотрели на меня с волнением и с сочувствием, а Жеглов сказал. — Не знаю я, что делать. Думай. И вышел, крепко стукнув дверью. Пасюк спросил, «Мабуть, ты его с собой увозил, когда уезжал к той дамочке?» Я суетливо и совсем уж глупо отстегнул кнопку планшета, куда дело ну никак не могло поместиться, но все-таки открыл его и посмотрел, потом снова, в двадцатый раз стал перебирать сейф, и все, конечно, попусту. Так и стоял я, тупо упершись взглядом в полки сейфа, когда дверь отворилась, по кабинету проскрипели сапоги Жиглова, я этот звук научился отличать уже не глядя, и раздался звучный шлепок о стол. Холодея я оглянулся, на моем столе лежала знакомая зеленая папка Груздевского дела, рядом стоял Жиглов и осуждающий качал головой. Я бросился к столу, схватил папку, трясущимися руками раскрыл ее. Все было на месте. — Где ты нашел ее, Глеб? — спросил я, заикаясь от волнения. Жиглов презрительно скривил губы и передразнил. — Нашел? — тоже мне, стол находок. Я ее в учетную группу сдавал для регистрации. И заодно тебя, салагу, поучил, как дела на столе бросать. Совершенно обалдев от всего, что произошло, я стоял посреди кабинета и беспомощно смотрел то на Жеглова, то на Пасюка, то на Тараскина. На лице Тараскина было написано огромное облегчение. Пасюк сморщился, глаза его зло поблескивали, а Жиглов уже широко и добродушно по своему обыкновению улыбался. И на смену непроизвольной радости от того, что нашлось дело, На меня вдруг нахлынуло чувство огромного, не небывалого еще в жизни унижения. Будто отхлестали меня по щекам прилюдно и плакать не велят. Я задохнулся от злости и пошел на Жиглова. «Ты, скотина! Что же это ты такое надумал? Я, можно сказать, с ума схожу, в петлю лезть в пору, а ты шуточки шутишь?» Жеглов отступил на шаг, вздернул подбородок и сказал «Ну-ну, не психуй, для твоей же пользы наука будет». А меня уже несло, не мог я никак остановиться. Это кто же дозволил тебе таким макаром меня учить? Я тебе что, сопляк беспорточный? Слов человеческих не понимаю. Я боевой офицер, разведчик. «Пока ты тут в тылу своим наукам сыщеским обучался, я за линию фронта сорок два раза ходил, а ты мне выволочки устраиваешь? Знать тебя больше не желаю, все!» Я бросил дело на его стол и пошел к выходу, но в дверях вспомнил, повернулся к нему и сказал «Чтобы духу твоего на квартире моей не было, нынче же, слышишь, нынче же сматывайся к чертовой матери!»